а тот все шепчет и шепчет мне на ухо два слова. Какие я забыл, но вроде бы копье и венок. Еще привиделось, что опять я стал двуликим, и во сне мое второе лицо имело сосредоточенное, как бы предостерегающее выражение. Однако, насколько помню, мне не снилось чего-то жуткого или тревожного, чего стоило бы опасаться. И еще в грезах проступил образ княжны. Ничего удивительного но опять-таки не помню, было ли ее появление с чем-то связано. Впрочем, что за вздорная мысль искать смысла в фантастических видениях наших снов. Короче говоря, голова с утра тяжелая, и я рад, что меня ждет архив покойного кузена. Занявшись им, отвлекусь от моих собственных, не в меру разгулявшихся фантазий. В моем нынешнем расположении духа самое милое дело углубиться в старинные рукописи. Очень, очень приятно. Тем более, что записки Джона Ди неплохо сохранились. Следов огня не видно, начиная с той страницы, на которой вчера пришлось прервать чтение. Итак, продолжим. Серебряный башмак Бартлета Грина В наше узилище, слабо осветившееся первыми лучами утренней зари, вошел некто в черном. Человек сей явился без сопровождающих лиц. Рост он был среднего, телом, до да родин, однако отличался завидным проворством и легкостью походки. Тотчас я почуял крепкий запах, исходивший от развивавшихся на ходу складок его черной сутаны. Пахло же и впрямь хищной бестией. Духовный пастырь имел приятно округлые розовые ланиты, и можно было бы счесть его эдаким благодушным ходячим винным бочонком каких немало среди монахов, если б не взгляд желтых глаз, на удивление неподвижный, одновременно властный и настороженный. На сутане не было знаков, позволяющих узнать сан, и явилось сие духовное лицо без сопровождения, если таково ей было, то не показывалось. Но я сразу догадался, к нам пожаловал его преосвященство епископ лондонский Сэр Баннер, кровавый епископ, собственной персоной. Бартлетт Грин безмолвно сидел напротив меня. Неторопливо и спокойно одними глазами внимательно следил он за каждым движением нашего посетителя. Едва я это заметил, страх, охвативший меня при виде баннера, исчез, и, взяв себе в пример жестоко измученного разбойника, я остался сидеть, где сидел, и притворился, будто никакого интереса не имею к посетителю нашему, тихими стопами прохаживавшемуся туда и сюда». Однако тот неожиданно остановился перед Бартлетом Грином, пнул его слегка ногою и проревел грозным голосом. «Встать!» Бартлет и бровью не повел. Искоса поглядел с ухмылкой на истязателя своего тела и ответствовал голосом глубоким, каковой и подобает столь могучей груди, да еще в насмешку передразнив грубый окрик епископа. «Рановато ты протрубил, Архангел! Не пробил час воскресения из мертвых. ибо зри, мы еще живы!» Узрел с отвращением великим, исчадие ада. Сии слова епископ произнес на удивление мягким, кротким, отечески благожелательным тоном, что не подходило к смыслу сказанного и разительно отличалось от грозного львиного рыка, какой мы услышали вначале. Теперь он сладко мурлыкал. Послушай меня, Бартлетт. Неисповедимым милосердием Всевышнего тебе уготован путь покаяния и исповеди. Признайся во всем без утайки, и предание тебе адским мукам в пламени костра будет отложено, а то и вовсе избегнешь казни, и тогда времени для земного покаяния останется у тебя предостаточно. Лишь сдавленным странно урчащим смехом ответил ему Бартлетт Грин. Я увидел, что епископ содрогнулся от едва сдерживаемой ярости, однако он владел собой превосходно. Подойдя ближе к кузнику, который, несмотря на столь жестоко истерзанную плотскую оболочку, трясся от беззвучного смеха, скорчившись на гнилой соломе, Баннер сказал, «Как я вижу сложение ты, Бартлет, крепкого. Пытка, долженствующая выявить истину, нанесла тебе лишь малый урон» тогда как иные трусливые душонки давно отлетели бы, окажись они в твоей шкуре. Бог даст, умелые цирюльники сумеют вправить тебе кости, а коли потребуется, то и лекарей призовем. Знай, на мое милосердие можно рассчитывать, оно надежно, как и моя строгость. Признайся, и в тот же час выйдешь из этой ямы вместе с... Мягкий голос епископа поистине обратился в кошачье мурлыканье, дружелюбное и ласкающее слух с товарищем по несчастью и с обратом по участи, баронетом Джоном Ди, добрым твоим другом. Впервые епископ почтил меня вниманием. Мое имя прозвучало из его уст так неожиданно, что я вздрогнул всем телом, словно был внезапно разбужен и вернулся к действительности после сонного бесчувствия. А дело в том что казалось мне, будто я и впрямь вижу сон или присутствую на представлении потешной комедии, которая к моей жизни ни малейшего касательства иметь не может. Теперь же епископ, произнесший мое имя столь вкрадчивым мягким тоном, без жалости отнес меня к персонажам скорбного театрального действа. Неужели Бартлетт признает наше знакомство? «Погиб я. От ужасов, каковой повергла меня сия мысль», Кровь отхлынула от сердца и застучала в висках. Но в тот же миг Бартлиц с неописуемой выдержкой и невозмутимостью обернулся ко мне и разразился громовым хохотом. «Дворянин восседает тут на гнилой соломе вместе со мной?» «Честь мне оказали, зато благодарствую, брат-епископ. Я-то простак, думал, в компанию мне дали гаремыку, каковой проходит выучку в вашем добром заведении» где наставит его труса, как со страху дух испускать из задницы. Гнусные оскорбления поразили меня как своей неожиданностью, так и тем, что нанесли урон моей гордости. И посему гнев мой, когда я в негодовании отпрянул, был неподдельным и глубоко искренним, что без сомнения не укрылось от пристально наблюдавшего эту сцену епископа. У меня же чувства так обострились, что я сразу понял задумку славного Бартлета. И в душе моей воцарилось уверенное спокойствие, ибо, сообразив что к чему, я мог превосходно исполнять свою роль в комедии, всячески подыгрывая и Бартлету, и епископу, как того требовали обстоятельства. Между тем, епископ скрыл свое недовольство, ведь, бросившись как пантера на нас обоих, он промахнулся и пока мест остался без добычи. Протяжно зевнул, издав утробное урчание, схожее с угрюмым рыком хищного зверя. «Стало быть, ты хочешь сказать, что не водишь знакомство с Сима Барванцем и не знаешь его имени, почтеннейший Бартлет?» Епископ опять пустил в ход лесть. Однако разбойник в ответ хмуро проворчал. «Вот еще! На что мне знакомство с пугливым желторотым птенцом, которого вы, почтеннейший служитель дьявола, точно кукушка подбросили в мое гнездышко?» «Угодно ему!» Пускай этот щенок, трусливо повизгивая, вперед меня прошествует в райские врата, прежде погревшись на костерке, который вы разложите. Мне-то что? Я первому попавшемуся паршивому баронишке в друзья себе да названные братья не позволю набиваться. Это у вас, подручного старухи с косой, всякой шеваль друзья-приятели. Придержи свой глумливый язык! «Ах ты, гнусный висельник!» Возопил епископ, ибо его терпению пришел конец. А из-за двери донесся звон оружия. «Мало тебе будет жариться на поленьях, Политых смолой сатанинской отродье! Мы устроим костер из серных хлебцев! Заранее вкусишь от благ, Что уготованы тебе в родимом доме отца твоего Вильзевула!» Епископ, едва не задохнувшись от лютой злобы, Побагровел, поперхнулся и оскалил зубы. А Бартлет Грин... Хохотал во всю глотку и, опёршись на изувеченные пыткой руки и колени, все сильнее раскачивался взад и вперед, так что, глядя на него, я содрогнулся от ужаса. Брат Боннер, ты пребываешь в заблуждении, фыркая от смеха, объявил он. Не поможет, Сера. Напрасно на нее надеешься, дорогой ты мой. Сера, только в ванна хороша. «Французов от известной болезни лечить, милое дело. Но не подумай, что сам обойдешься без купаний в всех целебных источниках. Ха-ха-ха-ха!» «Нет, ты послушай, дружочек. Знаешь ли, там, куда ты угодишь в свой смертный час, вонь серый покажется тебе слаще мускуса и персидских благовоний!» Точно громадный лев зарычал епископ. «Признай, бесовское свиное рыло, что этот дворянин Джон Ди — разбойник и душегуб из твоей шайки! Не то!» «Не то!» — язвительно подхватил Бартлет Грин. «Подать ручные тиски!» Стражники и тюремные охранники ворвались в подземелье. Тут Бартлетт, и так уже изувеченной пыткой, жутким смехом взмахнул правой рукой и, сунув в рот большой палец, сомкнул мощные челюсти. Раздался страшный хруст. Палец был откушен у самого основания. Бартлет выплюнул его прямо в лицо епископу и снова разразился диким хохотом, видя, что щекая сутана оторопевшего епископа замараны кровью и харкотиной. Вот тебе, получай! прохрипел Бартлет и кая и задыхаясь от смеха. Воткни его себе! Далее из уст Бартлета горохом посыпались столь непристойные проклятия и насмешки, что нет никакой возможности доверить их бумаге, не говоря уж о том, что я оказался просто не способен хотя бы отчасти запомнить затейливую злобную брань. Сквернословие чертыхаясь, Бартлет ужасающим образом расписывал, как он примется по-братски опекать епископа. «Едва лишь сам он, Бартлет, попадет в заветный край», каковой он назвал зеленую землею. Туда он якобы улетит из пламени костра. И уж там-то ни серой и ни смолою будет терзать ненавистного епископа. Они покажутся лишь комариными укусами в сравнении с мукой, которой он его подвергнет. Ибо разбойник твердо решил воздать добром за зло к чаду своему банеру. Подослать дьяволиц, столь благоуханных и обольстительных, что и сам Папа Римский не устоял бы перед их чарами, не устрашась даже французской болезни. Адскими утехами и адскими муками отравлен будет всякий час оставшегося епископу земного бытия, ибо, ибо в потустороннем мире, золотко мое, ты будешь вопить до да стенать в аду и смердеть в гнилых трущобах, взывая к нам, князьям черного камня. «Венценосцам, не ведущим ни страданий, ни боли!» Не буду пытаться. Невозможно описать блеск жуткой игры его разума. Бешеный вихрь страсти, не найти слов и для того, чтобы пусть в ничтожно малой мере передать безграничный ужас, отразившийся на лице епископа Банера при извержении этого неукротимого потока. Святой Отец, не отличавшийся тщедушностью, стоял как громом пораженный а тюремщики и стражники, сгрудившиеся было за его широкой спиной, теперь забились в углы потемнее, ибо все в этой свите твердо верили, что бельмо Бартлета наводит порчу, что его пусть и незрячий глаз навлекает неминуемую беду и горести, конца которым не будет во веки веков. Наконец, сэр Баннер оправился от испуга и, утерший под солба рукавом шелковой сутаны, заговорил очень спокойно и тихо однако голос его был хриплым и сдавленным. «Не исторгла твоя ведьмовское отродье глотка новых песен. Знаем мы эти гнусные измышления злокозненного врага истины. Ты, однако, напомнил нам, что следует поторопиться, дабы ты, подобие сатанинское, долей не грелся в лучах света небесного». «Да, поторопись», — хмуро ответил Бартлет. «Убирайся, а то дышать нечем». Тут все провоняло твоим, пожиратель, падали отвратным духом. Хоть топор вешай. Епископ властно поднял руку, стражники бросились к Бартлету. Но тот скорчился и, ловко опрокинувшись на спину, выставил им не только свой зад, но и ногу, с которой скинул башмак. Стражники отпрянули. «А ну, полюбуйтесь-ка, полюбуйтесь!» — полюбуйтесь, воскликнул он. «Серебряный башмак! Видели?» Его подарила великая матерь Исаида. Раз он при мне, ни боли, ни страха не ведаю. Свободен я от всех хворей, что одолевают вас, коротышек карликов. С содроганием я увидел, что на ноге у него нет пальцев, культя и впрямь походила на уродливый серебряный башмак, ибо по самую щиколотку была покрыта светлыми пятнами и изъедена страшной болезнью. Серебристой проказой, иначе лепрой. Бартлетт был как тот прокаженный, о ком в Библии сказано «вышел он белый от проказы, как снег». Стражники завопили. «Чума! Проказа!» И, отшвырнув копья и кандалы, с коими пришли, опрометью бросились вон, толкаясь и теснять в дверях камеры. Сэр Банер хоть и не сошел с места, весь скривился от ужаса и брезгливости и явно не мог решить. То ли хранить гордый вид, то ли поддаться страху, ибо даже сведущие люди и ученые мужи опасаются сего необычайно заразительного недуга. И пришедший сюда потешить свое властолюбие и насладиться муками несчастных узников епископ начал медленно шаг за шагом пятиться, не спуская глаз с Бартлета. А тот полз за ним и подбирался все ближе, выставив страшную блестящую ступню и непрестанно осыпая церковного иерарха глумливой бранью до да гнусными поношениями. Сэр Банер положил безобразию конец, хоть и не слишком отважно. Скакнув к двери, сдавленным голосом просипел. «Нынче же на семи кострах произведем очищение огнем от всей заразы. И ты, сообщник сатанинского отродья...» Так епископ именовал меня. Отведаешь огня, каковой избавит нас от всего чудовища. Отведаешь сполна, дабы досконально ты проверил, способен ли огонь очистить от скверны твою душонку. Если потом мы отправим тебя на костер как еретика, считай, что тебе окажут великую милость. Вот как благословил меня напоследок кровавый епископ. Признаюсь, услыхав таковые обещания, в мыслях я успел побывать во всех безднах и во всех пыточных застенках страха и ужаса. Ведь недаром, в народе говорят, мол, кровавый епископ преуспел в особого рода искусстве. Он придает свою жертву смерти не сразу, а в три приема, в первый раз убивая своей усмешкой, во второй раз речами злобными. А уж в третий, только призвав на помощь палача. Посему не миновать видно последней мучительной казни, на которую обрек меня этот человек, подумал я однако непостижимое чудо свершилось и спасло меня от гибели. Вновь остался я наедине с Бартлитом Грином. И тут он нарушил воцарившуюся тишину своим раскатистым смехом, а затем обратился ко мне с добродушной речью. «Брат Ди, уноси-ка ноги, ты же извелся от страха. Глядя на тебя, можно подумать, блохи да клещи, набросившись целыми полчищами, не дают тебе покоя». Но если и правда сделал я кое-что, дабы считали тебя непричастным к моим делам... Ладно, вижу, ты за услугу благодарен. То истина и другое. Из проклятого застенка ты выберешься живым и невредимым. Ну, может, малость подпалишь себе бороду при моем огненном вознесении на небеса. Сье тяжкое испытание, перенеси бесстрашно, как подобает мужу. Не веря своим ушам, я устало поднял голову тяжелую, гудевшую после стольких тягостных переживаний и страхов. Вдобавок все мои чувства притупились, как нередко бывает, когда от чрезмерных волнений и горестей душевные силы подходят к концу. Даже тревоги меня покинули, так что я с усмешкой вспомнил, в какой неописуемый ужас поверг епископа и всю его свиту вид серебряного башмака, моего товарища по несчастью. А вспомнив сие, я дерзостно придвинулся поближе к разбойнику отмеченному жуткими знаками проказы. Бартлетт сразу это заметил и утробно заурчал. «Я же без труда угадал в его ворчании некие особенные нотки, ибо, разделив с кем-то беду и страдания, легко понимаешь настроение своего товарища по несчастью. Должно быть, — подумалось мне, — на неукротимого мятежника зашло то, что в натурах, разительно от него отличающихся, можно было бы истолковать как доброе сочувствие». Бартлетт неторопливо нашарил что-то в кармане своей кожаной куртки, распахнутой на голой волосатой груди. «Смелее, Бродди, предвигайся придвигайся еще ближе», — предложил он запросто. «Дар моей милостивой властительницы такого свойства, что всяк должен сам его заслужить. Оставить тебе его в наследство я не могу, как бы не хотелось». Тут он вновь зашелся с давленным утробным смехом. При звуке коего меня пронизал озноб. Бартлет продолжал. «Поэтому я и сделал все, что мог, чтоб папам не пришлось порадоваться, дознавшись о нашем с тобой сговоре. Не из любви к тебе, добрый мой приятель, я это сделал, а потому что так надо было. Мне, видишь ли, кое-что ведомо, да изменить того не могу. «Знай же, ты, баронет Ди, взойдешь на трон». Тебе, юный король, назначено принять корону зеленой земли, и ждет тебя невеста, повелительница трех царств. Словно молнией пронзили меня сии слова, изреченные разбойником и бродягой. Насилу я совладал с собой и не выказал изумления. Мысль моя во мгновение ока превратила все лишь возможное во вполне вероятное. И показалось, узрел я нити, связующие Бартлета, Бродягу и Колдуна с ведьмою из Эксбриджского леса, а то и с магистром Маски. Бартлет, будто подслушав мои мысли, продолжал. «Сестрицу Заиру из Эксбриджского леса я хорошо знаю. Магистра Московского тоже. Берегись его. «Московиту случай помогает». Ты же достичь власти должен своими знаниями и волей. Красный до да белой шары, что выбросил ты из окна. Я надменно усмехнулся: С недурными людьми знакомство водишь, Бартлет. Стало быть, магистр Маски тоже разбойник из шайки воронов? Как бы я ни ответил: нет, ошибаешься, или может оно и так, сути, ты все одно не уразумеешь, я тебе другое открою. И главарь разбойников по порядку рассказал, чем я занимался ночью до того, как пришли арестовать меня по приказу епископа. Что я делал тем вечером, было ему известно, равно и место, где я устроил тайник, чтобы прятать с великим тчанием, сберегая от чужих глаз разные секретные листки. Даже в сих записках предпочту умолчать об их существе. Бартлит же досконально все знал, так словно был мной самим или явился как бесплотный дух той ночью в мое жилище и видел то, чего никто на всем белом свете ни узнать ни разведать не мог бы. Посему я более не в силах был совладать с изумлением и потаенным страхом перед изувеченным главарем мятежников и осужденным еретиком». А тот, посмеиваясь, удивлял меня все новыми необычайными дарованиями, искусствами и способностями. Так что я, уставясь на него, замер, потеряв дар речи. А затем пробормотал. «Коли ты не ведаешь боли и восторжествовал над любыми самыми тяжкими муками плоти, коли тебе, по твоим словам, помогает могущественная властительница, твоя богиня Черная Исаида, и для тебя нет никаких тайн, даже самых сокровенных, «То почему же ты томишься в оковах, несчастный узник с искалеченными руками и ногами, обреченный стать добычей пламени? Почему не выйдешь живым и невредимым из-за стенка, призвав на помощь силы чудесные?» Вместо ответа Бартлет поднял и на шнурке раскачал наподобие маятника маленький кожаный мешочек, который снял со своей шеи. Потом с усмешкой сказал, «Разве не упомянул я брат Ди?» что время отпущенное мне по нашему закону истекло. Некогда я предал огню кошек, Ныне мой черед сгореть в огне, ибо сегодня в полночь исполняется мне тридцать лет и три года. Пока мест я еще бартлит грин, узник, коего они могут истязать, калечить, жечь огнем. Пока мест я говорю с тобой как сын по тоскухи и папа. Но завтра все переменится, Сын человеческий взойдет женихом в дом Великой Матери. Время власти моей наступит, брат Ди, и все вы узнаете, какова моя власть, когда настанет мое царствование в вечной жизни. А чтобы ты вечно помнил мои слова и пошел по моей стезе, на вот, прими, наследничек. Это мое земное сокровище. Оставляю тебе. Владей. Тут в тексте было вымарано несколько строк, в повествовании вновь возникла лакуна. Похоже, сделал это сам Джон Ди намеренно. Впрочем, какого рода подарок получил баронет от разбойника Бартлита Грина, стало ясно, как только я продолжил чтение. В четвертом часу пополудни были окончены все приготовления к казни, какие только могло породить мстительное воображение кровавого епископа. Вот уже с полчаса, как Бартлета Грина увели, и, сидя в одиночестве, я снова и снова доставал из мешочка и разглядывал скромный дар моего товарища. Кусок черного каменного угля величиной с кулак, гладко отполированный и довольно правильной двенадцатигранной формы. Вспоминая то, что растолковал мне прежний владелец камня, Бартлет, я искал на блестящих черных гранях картину неких событий кое разыгрываются в сию минуту где-нибудь в отдаленных местах. «Вдруг», — думал я, — «проступит там, словно в зеркале, образ того, что самого меня ожидает в будущем». Однако ничего подобного не узрел. Быть может, потому что душу мою, лишая ясности, смущала тревога. А Бартлет ведь особо указал на непозволительность такого замутненного, грязного, как он выразился, душевного состояния ежели хочешь хоть что-то увидеть в черном зеркале. Скрежет отодвигаемого засова отвлек меня. Я поспешно сунул таинственный чёрный камень в кожаный мешочек и схоронил под подкладкой платья. Тотчас в камеру вошли вооружённые до зубов стражники из охраны епископа. и Я уж подумал, что меня ждёт скорая расправа и казнь без суда. Однако епископ распорядился по-иному. «Дабы побудить к смирению и кротости закосневшую в упрямстве душу грешника, было решено привести меня и держать возле костра, да так близко, чтобы пламень опалил мне волоса, чтобы я увидел да хорошенько разглядел во всех подробностях, как Бартлет Грин будет корчиться в огне. Не иначе по наущению сатаны». Измыслил епископ таковое средство устрашить меня зрелищем смертных мук несчастного Бартлета. А заодно все-таки вырвать признание, заставив одного из нас, а то и обоих, невольно выдать наше сообщничество или добиться какой иной измены. Просчитался кровавый епископ. Нет сил описать со всеми подробностями то, что буду помнить до смертного часа. Ибо запечатлелось сие в моей душе, словно выжженный огнем тавро». Посему коротко замечу лишь, что епископу Банеру довелось вкусить совсем иных услад, нежели те, кои с жестокой сластолюбивой алчностью рисовал он себе в воображении. Ибо в пятом часу Бартлет Грин взошел на эшафот так проворно, словно то был не приготовленный для него костер, а брачная ложа. Написавшись ей слова, я припомнил, что сам Бартлет говорил мне в радостном уповании. Мол, в час казни станет он женихом Великой Матери. Должно, еретик хотел сказать, что его ждет возвращение к черной Исаиде. А поднявшись на помост, он с громким смехом завопил, обратясь к епископу. «Берегись, поповская харя! Вот уже запою сейчас песнь возвращения в родные края. Так ты плешь то прикрой получше, а то охота разбирает окропить ее горящей смолой до да серой!» «Прожгу! Ох, прожгу тебе черепок, чтоб мозги огнем горели! Пока не пробьет час провалиться тебе в преисподнюю!» Костер сложен был и впрямь, с невиданным доселе коварством и на редкость изощренной жестокой выдумкой. Оборони, Господь, чтобы в нашем исполненном скорби мире однажды снова явилось подобное изобретение. Посреди поленницы из сырых, медленно горящих сосновых дров Торчал столб. Бартлета привязали к нему, надев железо. Само пыточное древо было сплошь увито вервием, обмазанным серой, а над головой грешника прикреплен был широкий толстый венец из сучьев и ветоши, щедро политых смолой. И вот, когда палач своим факелом поджег костер в нескольких местах, то сразу точно фитиль ярко вспыхнули серные веревки. Пламя мгновенно взбежало на самый верх, охватило венец над головой осужденного, и в тот же миг на него редким дождем стали капать горящая сера и смола. Зрелище поистине ужасающее, однако необыкновенный то был человек на костре. Казалось, не огненные струи на него льются, а освежающий весенний дождичек или манна сыплется с небес. Он... Преданная казни жертва, не умолкая ни на минуту, поносил епископа, осыпал его глумливой бранью и издевательскими словами. Так что вскоре неказнимый еретик на костре, а сэр Банер в своем бархатном кресле корчился, будто у позорного столба. И если бы позволяли приличие, сэр Боннер, забыв и думать о наслаждении зрелищем жестокой казни, с величайшей радостью бежал бы от беспощадного прилюдного разоблачения своих тайных преступлений. Но, казалось, епископа поразило некое заклятие, и он по неволе, то молча трясся, терзаясь от ярости и стыда, то, брызгая слюной, вопил на своих подручных, теперь, понуждая, шевелиться живей, дабы ускорить, не растягивать страшную пытку, как он желал того прежде. «Странное дело». Град пуль, пущенных в Бартлета, не заставил его умолкнуть. Он был словно заговорен. Ни один выстрел не причинил ему вреда. В конце концов, сухой хворост и пакля, брошенные на поленницу, занялись. Костер ярко вспыхнул, и Бартлет скрылся в пламени и дыму. И тут он запел громовым ликующим голосом, совсем по-иному, нежели в темнице, когда раскачивался на цепях. Жутко и радостно звучала его неукротимая песнь. «Весело свищет на ветке скворец. Кошки навертели, страхом конец. Эй, эгей, хо хо Мы лазим по мачтам и песни поем. Мать Исаида, к тебе плывем. Эй, эй, хо ху В толпе все смолкли. Настала мертвая тишина. От ужаса у палачей, стражников и судей, попов и знатных господ глаза повылезали из орбит. А кого искрючило, предиковинным образом? Впереди у всех на виду сидел сэр Банер, лорд и епископ, бледный как призрак. Он точно в столбнике мертвой хваткой вцепился в подлокотники своего кресла и не сводил остекленевших глаз с пылающего костра. Когда же смолкли последние звуки предсмертной песни Барт Летагрина, епископ вдруг дернулся, вскочил с криком и зашатался, точно услышав свой смертный приговор. То ли порыв ветра подхватил пламя, то ли впрямь вмешалась нечистая сила. Но с верхушки костра внезапно сорвался целый сноп огненных языков, и они, полыхая, кружась вихрем и рассыпая искры, взмыли в вечернее небо устремились к возвышению, на котором стоял епископский трон, и пролетели как раз над головой баннера. Пала ли на его танзуру пылающая сера, окропив сатанинским огнем, как о том пророчествовал Бартлет, не знаю. Впрочем, судя по жуткой гримасе, исказившей лицо епископа, так и было. А ежели он взревел от боли, то вопль, конечно, потонул в шуме заголосившей толпы и звоне оружия, что разом взметнулись над площадью вызвав содрогание воздуха, в котором плыл ужасный невыразимый запах. В заключение, чтобы даже малости не упустить в сих достоверных записках, упомяну вот о чем. Когда я, опомнившись и придя в себя, потер рукой лоб, как бы прогоняя пережитые ужасные три волнения, с моей головы упала опаленная прядь. Ночь, наставшая после ужасных событий того дня и проведенная мною в одиночестве, под темными сводами подземелья, изобиловала удивительными событиями, из коих осмелюсь доверить бумаге лишь некоторые. Впрочем, отсюда отнюдь не следует, что когда-нибудь смогу я позабыть то, что приключилось со мной той ночью. Равно как и все, что пережил я ранее в лондонской тюрьме кровавого епископа. До позднего ночного часа протомился я, каждую минуту ожидая прихода епископа Банера и допроса с пристрастием. Признаюсь, не слишком полагался я на предреченное Бартлетом, но все же то и дело доставал из мешочка его подарок — черный уголь, надеясь увидеть на блестящих гранях неказистого камня образ, в коем открылось бы мое будущее. Но вскоре последний свет в камере померк, а тюремщики, как и минувшей ночью, не сочли нужным, или же им было то запрещено дать мне хотя бы лучину. Итак, долго, не знаю сколько времени, просидел я в темноте, раздумывая о своей судьбе и об участи Бартлета, и не раз горестно вздохнул, позавидовав разбойнику с большой дороги, ибо он-то уже избег неволи и забыл про все горести земные. Верно, около полуночи меня все-таки одолела усталость, и я погрузился в тяжкое прерывистое забытье. И тут мне почудилось, будто тяжелая железная дверь Казимата сама собой растворилась, и как ни в чем не бывало в подземелье бодро вошел Бартлет Грин. Рыжий разбойник в добром здравии, с высоко поднятой головой. Сразу было видно, сил у него исполина еще прибавилось». Да к тому же он весело улыбался и держался как человек, все чувства Коева, прежде спавшие, пробудились. Я был вне себя от изумления, тем паче, что ни на минуту, словно все происходило не во сне, а наяву, не мог забыть казни, которые несколько часов тому назад предали Бартлета. Таковое соображение я тут же и высказал спокойным ровным тоном, а затем именем Святой Троицы потребовал ответа. Призрак ли он? или же создание из плоти и крови, хоть и явившееся неведомыми путями с того света. Бартлет захохотал обычным своим утробным хохотом и заверил меня, мол, не призрак он, а живой и невредимый Бартлет Грин собственной персоной. И не с того света явился, а с оборотной стороны земного мира, ибо на ней он теперь обитает, а никакого того света, мол, вовсе нет». Есть, дескать, лишь этот свет, наш мир, единый. Однако наличествуют в нем многие стороны и грани, и та сторона, на которой он, Бартлит, ныне обретается, мало чем уступает той, какую считаю своим миром я. Изложение мое сбивчиво, оно бессильно передать весьма ясный, простой и вполне понятный смысл его речи, каким он предстал мне в те мгновения полусна полубодрствования духа. Ибо истинная суть слов Бартлета явилась мне словно в лучах яркого солнечного света, который пронизал и озарил все тайны времени, пространства и самого бытия всех вещей, открыв их моему духу. Бартлет весьма многое сообщил и относительно моего собственного «я» и о том, что ожидает меня в будущем. Все это я до сего дня сберег в памяти, не упустив ни словечка. Если я сомневался и был недоверчив той ночью, предполагая, что меня, возможно, морочит сонная греза, то ныне, когда пишу эти строки, я уже получил урок в отношении многих предсказаний Бартлета. Они сбылись с самым удивительным, воистину противным, здравому разумению образом. Сомнений у меня теперь нет, я понял, что впредь было бы непростительной оплошностью не доверять его пророчествам, касающимся моей дальнейшей жизни. Одно только смущало меня. По какой причине Бартлетт не оставляет попечений о моей особе? Почему взялся быть моим благодетелем? Доселе он ни разу не потребовал от меня деяний или речей противных совести и ни разу не выказал себя как искуситель, посланный дьяволом. Ибо случись такое, я не приминул бы изгнать его. С неколебимой твердостью возгласив «Изыди, сатана!» и сим надежным безотказным средством незамедлительно спровадил в пекло, если бы он вознамерился утащить туда мою душу. Нам с ним не по пути, воистину. И ежели я когда-нибудь замечу, что он замышляет втянуть меня в недобрые дела, то спуску не дам. Той ночью Бартлет в ответ на мои настойчивые расспросы объявил, мол, утром я выйду на волю. Немало не поверив обещанию, ибо, судя по тому, как сложились обстоятельства, оно было несбыточным, я стал усердно втолковывать Бартлету, что он сулит нечто совершенно невероятное. И тут он покатился со смеху. Должно быть, ни до, ни после в своей жизни так не смеялся. «Простофиля ты, брат Ди!» — сказал он в волю, «Слепнешь, потому как глядишь на солнце, а думаешь, подвели глаза». Дело-то ясное. Ты же только начинаешь приобщаться к нашему искусству. Потому, видать, и значит для тебя Ну, к примеру, какой-нибудь кусок земли больше, чем живое слово. Что ж, проснешься, доставай мой подарок, и высматривай в нем то, что недоступно твоему разумению. Наставления, полученные мною от Бартлета, были необычайно важны. Они касались завоевания Гренландии, настоятельно необходимого и долженствующего сыграть особую роль в моей судьбе. Даже определить все мое будущее. Не умолчу о том, что во время других своих посещений, а бартлет посещает меня нередко, он всякий раз твердо и неизменно указывает мне этот путь, поскольку лишь завоевание Гренландии поможет достичь высшей цели моих горячих желаний и устремлений. Несомненно, прежде всего через Гренландию лежит мой путь к трону. Так говорит Бартлет. И я начинаю понимать, что рассуждение его правильно. Тут я проснулся. Ущербная луна стояла высоко. Голубовато-белый квадрат света, лившегося через оконца, лежал у моих ног. И я с жадной поспешностью вытащил из кармана черный угольный кристалл. И, вступив в полосу лунного света, повернул к нему одну из темных блестящих граней. Она замерцала темно-синими, почти фиолетовыми искрами. Но кроме этих световых рефлексов, я долгое время ничего не мог различить. Мало-помалу на меня снизошло удивительное, даже физически ощутимое спокойствие. И черный кристалл в руке уже не дрожал, ибо трепет моего тела унялся, как и волнение души. Тогда лунные блики в черном зеркале начали переливаться всеми цветами радуги. По нему проплывали то клубясь, то снова рассеиваясь, бледно опаловые туманные облака. Наконец, на темной грани резко и ярко выступили некие контуры. Вначале картинки были крохотные, казалось, в ясную лунную ночь гномы играют на поляне. А я тайком за ними подсматриваю. Затем картинки стали расти вширь, в них появилась глубина. То, что предстало моим глазам, сделалось... Нет, не объемным, но тем не менее столь правдоподобным, словно я сам находился среди этих образов. И я увидел. Снова в записках тщательно вымран кусок текста. Правда, довольно небольшой. Насколько я могу судить по некоторым мелким признакам, это сделал сам автор, мой предок Джон Ди. Вероятно, написав о чем-то, он счел за благо сохранить некие сведения в тайне от случайных читателей, тем более что, побывав в застенках Тауэра, он, разумеется, имел веские основания опасаться всех и вся. Здесь же, между страницами, был вложен обрывок какого-то письма. Видимо, он попался где-то моему покойному кузену Джону Роджеру, и тот, изучая записки, приложил к ним найденный фрагмент. На полях рукой Роджера сделана пометка. Все, что осталось от единственного документа, относящегося к загадочному освобождению Джона Ди из Тауэра. Кому письмо адресовано, сегодня уже не установить. Фрагмент есть фрагмент. Но в сущности это и не важно. Главное, он проливает свет на обстоятельства дальнейшей жизни моего предка. Из письма явствует, что из темницы Джон Ди вырвался благодаря вмешательству принцессы Елизаветы. Приведу фрагмент полностью. «Побудило меня открыть вам единственному во всем свете сию тайну, с коей в моей жизни ни одна не сравнится как в отношении возвышенности смысла, так и великой опасности. Таковое обстоятельство, даже в отсутствии иных причин, служит мне оправданием во всем, что я уже совершил и что совершу в будущем к вящей славе всемилостивейшей властительницы нашей и моей повелительницы, девственной принцессы Елизаветы». Сообщаю с предельною краткостью. Узнавши от верных людей о моем бедственном положении, принцесса Елизавета тайно призвала к себе с мужеством и осмотрительностью, коего не сыщешь ни в одной столь же юной душе, нашего общего с нею друга Лейстера и, заручившись словом чести его рыцаря, вопрошала, согласен ли он доказать свое мужество, свою любовь и верность мне. Удостоверясь в полнейшей его решимости и готовности, ежели понадобится, пожертвовать ради меня жизнью, она с небывалой отвагой приступила к моему спасению. Дабы умерить мое собственное изумление, ибо в противном случае оно станет поистине беспредельным, я склонен скорее принять на веру то, чему невозможно найти обоснованные подтверждения. А именно, ребячливый задор и неведение относительно всей опасности предприятия. Осмелюсь высказаться более определенно. Свойственная натуре ее высочества сумасбродность, каковая подчас берет верх над здравомыслием, побудила ее совершить нечто невозможное и вместе с тем единственно возможное для моего спасения. Под покровом ночи, Добыв, бог знает кто да как ей помог, ключи или отмычки, она проникла в государственную канцелярию его величества короля Эдуарда. Коева как раз в те дни узы дружбы и общее дело связывали с его, Преосвященством епископом Банером. Принцесса разыскала и отперла шкатулку, в которой сберегались листы с особыми водяными знаками, предназначавшиеся для написания высочайших указов. Бесстрашно поделав почерк короля, она написала указ о немедленном моем освобождении и приложила к нему личную королевскую печать. Неведомо какими путями, забравшись в хранилище, обыкновенно тщательно запираемое на ключ. Должно быть, все было исполнено с достойной восхищения осмотрительностью, благоразумием и смелостью. Ибо поддельный указ ни у кого не вызвал ни малейших сомнений, и даже сам король, впоследствии узрев сей документ, Словно чудом появившийся на свет, но якобы вышедший из-под королевского пера, был так смущен, что безмолвно признал за собственно наручный указ. О существовании Коева прежде не догадывался. Может, статься, он заподозрил неладное, однако смолчал о подделке, дабы не признать, что в ближайшем окружении высочайшей особы творятся колдовские чудеса, или совершаются неслыханно дерзкие преступления. Короче говоря, На другое утро еще до зари дверь канцелярии епископа Банера едва не вышиб Роберт Дадли, впоследствии удостоенный титула графа Лейстера. Он доставил спешное послание и потребовал, чтобы духовный суд, вместе с ответом на королевский указ, тотчас же выдал и самого арестованного. «Сие удалось». «Не мне». Никому другому не довелось узнать, что же было написано в поддельном королевском указе, сочиненном юной особой 16 лет от роду. Но, как мне стало известно, кровавый епископ, отдавая в присутствии дадли королевского посланца приказание своим стражникам привести меня, был бледен и трясся всем телом. Таковы сведения, кое я счел возможным сообщить вам, дорогой друг, хоть и после долгих колебаний. Теперь вы можете судить о том, какого рода особенности отличают вечный союз, уже нередко упоминавшийся мною в связи с нашей всемилостивой высокородной королевой. И все, письмо обрывается. В записках Джона Ди после выморанных строк идет следующий текст. В точности, как предсказывал Бартлетт Грин, на утро... Меня вызволили из заточения без всяких формальностей и проволочек. Тогдашний мой добрый друг, старина Лейстер, увез меня из Тауэра в надежное укрытие, где даже епископ Боннер не догадался бы меня разыскивать. Тем пачу ловить, если бы таковая забава опять пришла ему на ум. А сие могло быть, ибо, наверное, он в скорости жестоко раскаялся в уступчивости которую поспешил проявить, получив указ о моем освобождении. «Воздержусь от дальнейших комментариев всего события, а равно и от высокомерных попыток со скрупулезной въедливостью педанта истолковать и «секундум ратионим» — поверить в неисповедимые пути Господни». согласии с законами разума» — латинский язык. «Упомяну лишь о том...» что состояние духа епископа после аутодафе Бартлета Грина внесло свою лепту в дело моего освобождения, коим я обязан прежде всего, конечно, Божьей помощи, а также поразительному, почти невероятному мужеству и ловкости моих избавителей. Епископ же, как узнал я позднее от его собственного капеллана, а каким окольным путем ныне значения не имеет, всю ночь не сомкнул глаз». Поначалу пребывая в сильном душевном смятении, все мерил шагами свой кабинет и, проведя так несколько часов, стал метаться в горячечном бреду, испытывая страхи и ужасы невыносимые. Притом он обращал невнятные избивчивые речи к некоему собеседнику, лишь ему одному видимому, и непрестанно отбивался от сонмища демонов, терзавших его разум. А в конце концов завопил истошно. «Признаю!» «Не совладать мне с твоей силой! Признаю! Сгораю во пламени! Сгораю! Сгораю!» Вбежавший на крик Капилан нашел епископа, лежащим в беспамятстве. Однако не буду пересказывать здесь бесчисленные слухи и толки, дошедшие до меня, ибо они чудовищны, и, думается, ежели я хотя бы попытался изложить их суть, тут же лишился бы рассудка от ужаса. Так заканчивается повесть Джона Ди о серебряном башмаке Бартлета Грина. «Я с большой пользой для здоровья и настроения провел несколько дней за городом, гуляя в горах. Все бросил. Письменный стол, его расположение относительно Меридиана, замшелые реликвии, наследство древнего предка. Бежал, будто вырвавшись на волю из тюрьмы. Прочь из дома, прочь от работы. «Разве не забавно?» – подумал я первый раз отправившись бродить по болотистым пустошам в предгорьях. Вот я гуляю и радуюсь свободе, в точности как Джон Ди. Ведь, наверное, он испытал нечто похожее, когда вырвался из-за стенка и оказался на просторных нагорьях Шотландии. Я улыбнулся. Конечно, Джон Ди также спотыкался о кочке, и также душа его ликовала, наслаждаясь вновь обретенной свободой. Хотя со времени его освобождения минуло три с половиной столетия, Да и брожу я не в Шотландии, а по болотистым лугам южнонемецких земель. Джон Дик, кажется, скрывался близ Сидлоу-Хиллз. Помнится об этой местности, вроде рассказывал мой дед. Ну да, значит, ничего удивительного, если я нахожу какое-то сходство. Ведь дед, тот, что перебрался в австрийскую Штирию из Англии, часто говорил нам, детям, что заболоченные долины у подножия немецких Альп напоминают ему шотландские ландшафты, В первую очередь совершенно особенной атмосферой. Замечтавшись, я мысленным взором увидел. Но странно, все было не так, как при обычном воспоминании. Словно я опять в городе дома сижу за письменным столом. Но в то же время это не я, а лишь пустая скорлупа или кокон. Да, пустой кокон, после зимы оставленный мотыльком, брошенный умирать там, где он выпал. Нет. Сам я вырвался из тесной оболочки и наслаждаюсь свободой на просторе, среди лиловых, вересковых пустошей. И так явственно предстал этот кокон, что я с ужасом подумал. Хочешь, не хочешь, придется возвращаться домой. Опять начнутся серые будни. Просто жуть берет, когда вообразишь, что дома за письменным столом и в самом деле осталась пустая оболочка. И я должен буду вернуться и снова слиться со своим серым двойником. А для чего? для того, чтобы не расторглась связь с прошлым. От подобных причудливых фантазий не осталось и следа, когда я действительно вернулся в город, потому что дома на лестнице я столкнулся с Липотином. Тот уходил, не застав меня. Я хоть и чувствовал с дороги разбитость во всем теле, не дал гостю уйти, а повел его наверх, к себе в квартиру. Дело в том, что при виде Липотина я с неожиданной силой почувствовал, что всей душой жажду поговорить с ним о княжне и о покойном Строганове. И о столь многих вещах, которые... В общем, Липотин просидел у меня весь вечер. Странный вечер. Нет, если быть точным, странной была только беседа. Липотин против обыкновения разговорился, и я обратил внимание на его шутовскую манеру, которую, конечно, замечал и раньше. Но тут она выступила столь отчетливо и явно, что многое в старике антиквари показалось новым и удивительным. Он рассказал о последних часах и смерти Строганова, которую тот принял с философским спокойствием. Потом заговорил о неинтересном. Как он пристраивал оставшийся после умершего жалкий скарб, кое-что из одежды, вещи, висевшие в платяном шкафу, условно пустые коконы бабочек. Чудеса Липотину пришло на ум сравнение, которое непрестанно вертелось в моей голове несколько дней назад, когда я гулял за городом в горах. Ну а тут мои мысли уподобились, пожалуй, растревоженному муравейнику. Я их, впрочем, не высказывал. Не испытывает ли умирающий, думал я, тоже, что и человек, который, толкнув некую дверь, выходит на волю, оставляя после себя пустой кокон, одежду, материальную оболочку. Ведь мы и при жизни порой оставляем свое тело, как нечто чуждое нам. Я и сам недавно пережил подобное, расставшись со своим коконом, сидевшим за письменным столом, пока я гулял по окрестностям. Мы вдруг чувствуем, что плоть, пустой кокон, остался где-то позади, и испытываем такое жуткое чувство, какое, наверное, хватило бы покойника, если бы он мог оглянуться на свое бездыханное тело». Меж тем Липотин болтал, не закрывая рта, в своей насмешливой, отрывистой и бессвязной манере. Но напрасно я ждал, что он первым заведет речь о княжне Хотакалюнгиной. Мне же робость, странная робость, довольно долго не позволяла направить разговор в нужное русло. Но, в конце концов, нетерпение взяло верх. Разливая чай, я без обиняков спросил, почему, собственно, Липотин сказал княжне, что антикварная вещь, которую она разыскивает, у меня, и что я вообще покупал у него какое-то старинное оружие». Липотин и глазом не моргнул. «Почему же не сказать? Я мог продать вам что-то в таком роде». Его невозмутимость сбила меня с толку. Я возразил более горячо, чем хотелось бы. «Липотин, ну как же? Вам ли не знать, продали вы мне или не продали персидские, или бог его знает, какой наконечник копья?» Разумеется, вам отлично известно, что никогда в жизни все тем же равнодушным тоном он перебил. «Ну, конечно, я продал копье вам, уважаемый!» Он сидел, опустив глаза с тяжелыми веками и старательно заталкивал в сигарету табак, норовивший высыпаться. Всем своим видом он будто говорил, а что тут странного? Я вспылил. «Шутки в сторону, любезнейший! Никогда я не покупал у вас таких вещей!» «Да и не видел чего-то подобного в вашей лавке. Вы ошибаетесь, я совершенно не понимаю, в чем дело». «Да?» — вяло отозвался Лепотин. «Ну, значит, когда-то раньше я продал вам это оружие». «Не было этого! Ни раньше, ни теперь!» «Поймите же, раньше! Что значит раньше?» «Сколько времени мы с вами вообще знакомы?» «Полгода? Невелик срок. Думаю, ваша память не настолько слаба. Наверняка вы отлично все помните». Не поднимая головы, Лепотин искосо взглянул на меня и ответил. «Если я говорю раньше, то имею в виду в прошлой жизни, в другой инкарнации». «Не понял, в другой инкарнации», — отчеканил Липотин. В его тоне мне опять почудилась насмешка. Я решил не дать спуску и не менее иронически протянул. «Ах, вот оно что!» — Липотин промолчал но я непременно хотел дознаться, почему он подослал ко мне княжну и попробовал еще раз. Впрочем, я обязан вам тем, что таким образом познакомился с дамой... Э -э он кивнул. Я продолжал. К сожалению, из-за мистификации, которую вы сочли уместным устроить, я попал в довольно неловкое положение. А теперь я хотел бы разыскать для книжные копье. Позвольте, оно же у вас. С лицемерной серьезностью возразил он. «Лепотин, да с вами просто невозможно разговаривать!» «А что такое?» «Ну, знаете ли, вы уже солгали даме, заявили, будто бы у меня находится какое-то оружие, которое вы приобрели у меня. Тут ты, пропасть! Вы сами сказали минуту назад, что это было в иной инкарнации. Подизнай. Лепотин замолчал, наморщив лоб, словно в глубокой задумчивости. Потом буркнул. «Ну, бывает». «Век перепутаешь». Я понял, что не добьюсь от него сегодня ни одного серьезного слова. Честно говоря, это меня раздосадовало. Но поневоле взяв шутовской тон, я криво усмехнулся и сказал. «Жаль, что нельзя предложить княжне прежнюю инкарнацию драгоценного копья, который она с такой страстью разыскивает». «Почему же нельзя?» «Да вряд ли княжна захочет слушать ваши отговорки насчет инкарнации, столь удобные, но чисто умозрительные». «Не скажите». «Книжно-русская», — Липотин улыбнулся. «Ну да, и что же?» «Россия молода. Даже очень молода, считают некоторые из ваших соотечественников. мало же всех. Но Россия и стара. Невероятно стара». «Нам, русским, никто не удивляется. Бывает, мы хнычим точно малые дети». Бывает, нам дело нет до проходящих веков, как трем старцам с серебряными бородами, что жили-были на острове посреди моря. С подобной заносчивостью я уже сталкивался. Как было удержаться от насмешки? «Знаю, знаю. Народ Божий на земле!» — Липотин зловеще скривился. «Возможно. Ибо всем мире он игрушка дьявола». Впрочем, мир был и остается единым. Мне еще больше захотелось высмеять любовь к напыщенной философии чаевников и курильщиков, типично русскую страстишку. Мудрость достойная антиквара. Пространство и время пустые фикции, что подтверждают предметы старины, древности той или иной эпохи, дожившей до наших дней. Только мы, люди, привязаны к времени и пространству. Я уже собрался без разбора нанизывать банальность за банальностью, болтать ради болтовни. Лишь бы в этом потоке потонули выспрянные философемы Липотина. Но он, усмехнувшись и как-то по птичьи дернув головой, прервал мою тираду. Возможно, я действительно набрался мудрости от старинных вещей. Тем более, что древнейший из всех раритетов, какие мне известны, это я сам. Я ведь не Липотин. Настоящее мое имя Маски. Нет слов, способных передать мой испуг. Мысли заволокло густым вязким туманом. Волнение, вспыхнувшее точно пламя, казалось, было не унять. Но собрав волю в кулак, я заставил себя притвориться, что лишь слегка удивлен, и задаю вопрос из досужего любопытства. Вам известно это имя? Откуда ли Потин? Знаете, это очень интересно. «Понимаете ли, это имя, оно и мне известно». «Да». Вот и весь ответ. Лицо Липотина было непроницаемо. «Да, это имя и его владелец с некоторых пор, признаюсь вам, очень меня занимают». «С недавних пор, верно?» — Липотин ухмыльнулся. «Ну, конечно, я начал горячиться. С тех пор, как эти, эти...» Я невольно сделал несколько шагов к письменному столу, на котором выселись кипы бумаг. свидетельства моих трудов. Липотин, заметив мое волнение, конечно, сразу сообразил, что к чему, и заговорил самодовольно, словно получил подтверждение какой-то своей догадки. «Вы хотите сказать, с тех пор, как в вашем распоряжении находятся записки и документы, связанные с жизнью англичанина Джона Ди?» Известного чернокнижника и фантазера эпохи королевы Елизаветы. Да-да, конечно. Маски этого господина тоже знал. Я потерял терпение. Послушайте, Липотин, довольно, наконец, морочить мне голову. Я готов отнести насчет вашего характера или желание позабавиться то, что нынче вечером вы вздумали говорить загадками. Но каким образом... Как вы могли узнать это имя, Маски? «Ну что ж...» — по-прежнему вяло промямлил Лепотин. «Кажется, я уже упомянул, что это был...» «Да-да, русский. Царский магистр. Так его именуют в некоторых старинных источниках. Ну, вас-то, вас, что с ним связывает?» «Шуточки, уважаемый. Шуточки?» Лепотин встал и закурил новую сигарету. «Царский магистр известен в наших... М -м, кругах. «Разве маловероятно, что почтенная династия археологов и антикваров, а я именно из такой семьи, ведет свой род от этого самого Маски?» «Разумеется, это лишь предположение, любезный друг, да-да». И он потянулся за шляпой. «Очень занятно в самом деле. Этот странный персонаж вам знаком из истории России? Но он встречается и в старых английских хрониках, и в мою жизнь он, можно сказать, вошел... Вот этого я, в общем-то, не собирался говорить. Но Липотин уже протянул мне руку, одновременно открывая дверь. «Можно сказать, вошел в вашу жизнь, мой уважаемый меценат. Правда, пока что вы бессмертные только, а вот он...» Липотин сделал паузу, прищурился и снова пожал мне руку. «Скажем прямо, не он, а я. Да будет вам известно, я вечен». Всякое существо бессмертно просто не догадывается о своем бессмертии или начисто о нем забывает, когда приходит в сей мир или покидает его. А поскольку забывает, значит нельзя сказать, что всякое существо имеет жизнь вечную. Но в другой раз потолкуем более обстоятельно. Ведь мы с вами, надеюсь, еще долго не расстанемся. Итак, до встречи. И он быстро спустился по лестнице. А я остался один на один со своей взволнованностью и недоумением. Тряхнул головой, может рассеется туман. Уж не был ли мой антиквар на веселе? Раз другой я подметил, что глаза у него как-то слишком задорно блестят. Пьяный ли потен? Чепуха. Скорее чудил старик, как всегда. Он и раньше, сколько я его знаю, был со странностями. Еще бы на восьмом десятке покинуть родину, оказаться в изгнании. Такой участи никакие душевные силы не выдержат. Но странно все-таки, что имя маски для него не пустой звук. Мало того, он выходит еще и потомок царского магистра, если, конечно, не разыграл меня. Стоило бы хорошенько расспросить Лепотина, ведь что-то ему действительно известно об этом персонаже. Ах, черт возьми, я же за весь вечер ни на шаг не приблизился к разгадке непонятной истории с книжной. Ничего. В более подходящий светлый час, в более спокойном настроении непременно добьюсь от Липотина толкового ответа. Больше не дам водить себя за нос. А теперь за работу.